тринадцать тормобарические снаряды спецкорнуель-обсерватор Жан-Поль Марик заметил, что египетский офицер отчаянными жестами просит его подойти, встал и нехотя направился в его сторону. Что случилось? Египтянин кивнул на каринистого лейтенанта Марпеха, стоявшего рядом. Ни я, ни мои люди не говорим по-английски, сказал он на несколько неуверенном французском. Может, вы поймете, что ему нужно? Американец посмотрел на Марика с явным облегчением. Это был крупный приятный мужчина. Видимо, он уже отчаялся объяснить что-либо египтянину. «Как кстати вы здесь оказались! Передайте этим людям, что сегодня вечером мы сбросим на иракцев несколько ТБС. Пусть не боятся. Они похожи на атомные бомбы, но не опасны. Для нас, разумеется. Радиации не будет». Марика перевёл. На лице египтянина появилось изумление. Он собрался о чем-то спросить, но журналист его опередил. ТБС, удивился он, впервые слышу эту аббревиатуру. ТБС означает термobarические снаряды. Похоже, пехотинцу приходилось повторять это в сотый раз. Подарок нашей авиации для Саддама. Их сбрасывают с парашютом. Парень сопровождал объяснения активной жестикулацией. На определенной высоте снаряд взрывается, высвобождая тиленоксид, и второй снаряд, который вспыхивает через несколько секунд. Аэрозольное облако воспламеняется. В результате в воздухе выжигается весь кислород. Понятно? Мой приятель хотел бы знать, каковы последствия, сказал Марик, переводя слова американцу египтянину. Объяснить не так-то просто. Марпех схватил себя за горло и высовнул язык. Оказавшиеся в аэрозольном облаке задыхаются. За считанные секунды. Он немного подумал и потом добавил: "Но это не атомная бомба. Египтяне могут быть спокойны. Правда, в ближайших к ракцам подразделениям ребята почувствуют небольшую нехватку кислорода, но опасности нет. В ту ночь в лагере египтян никто не спал. Солдаты не сводили глаз с неба, тускло освещенного луной. Примерно в двадцати километрах от них, окопавшиеся в песке ракцы, с ужасом ждали привычные ковровые бомбардировки, дрожа от холода, голода, жажды." Марик, сидевший рядом с офицером уже несколько дней с нарастающим чувством тоскнаты, следил за их огоньем. Ему была отвратительна сама мысль не только о диктаторе, который посылал людей на эту бойню, но и о тех, кто с ледяной решимостью эту бойню устраивал. Кажется, начинается. Офицер показал на небо. Гул низко летящего Б52 напоминал шум приближающегося поезда метро. Все замерли в ожидании полуминуты абсолютного ужаса, когда дрожит земля. А пустыня взрывается столбами пламени. На этот раз весь горизонт загорелся беззвучно и таинственно. Появившееся огненное облако немыслимых размеров растаяло через несколько секунд. Марик почувствовал легкое головокружение и посмотрел на офицера. Тот был бледен. Какая же это война! – пробормотал француз бескровными губами. Тридцать ночей в одно и то же время небо совершенно беззвучно вспыхивало от края до края. Наконец иракская армия сдалась. Марик видел, как солдаты, словно насекомые, выползают из своих нор, из разрушенных водопроводов, из каких-то невероятных дыр в земле. Совсем мальчишки, которым еще велика военная форма, ветераны, повидавшие немало смертей, дряхлые хромые старики, толстобрюхие горожане в рваной униформе, давно брошенные собственными офицерами. Саддам Хусейн принес их в жертву союзники, устроили побоище. Это были жалкие остатки тех, кого еще недавно называли дьяволами. Через несколько дней Марикс с другими журналистами ехал по шоссе, соединяющему Ирак с Кувейтом. Вовсю дувалились перевернутые вверх дном брошенные обгоревшие машины, но нигде никаких тропов. Только в покосившемся прицепе грузовика они увидели десятка-два мертвых овец. Ни у одной не было ни ран, ни ожогов, словно чья-то гигантская рука схватила их за горло и сжала изо всех сил. Рука смерти. Наверняка солдат постигл оттакже участь. Он знал, какая. Отвращающее зрелище.、А? Марик обернулся. Это сказал американский медбратс, которым он познакомился в начале войны. Что вы сделали с телами? спросил он. Ты бы их видел, ответил тот, и недовольно пробурчал себе под нос. Некогда нам с арктиками возиться. У нас и своих неприятностей хватает. Каких неприятностей? В наших погибло не больше сотни. Я не об этом, покачал головой американец. Попробуй выяснить, почему за последние дни экстренно отправили домой 900 марпехов. Эта война и нам еще аукнется. О чем ты? Сам разбирайся, если тебе позволят, конечно. Такое узнаешь, мало не покажется. Подземный бронированный кабинет Пентагона, где председатель Объединенного комитета начальников штабов Пауэлл проводил конфиденциальные встречи, назывался Танк. Эти стены были неуязвимы ни для какой системы прослушивания и ни для какого оружия, которое не оставило бы на них даже царапины. Вечером тринадцатого марта тысяча девятьсот девяносто первого года Пауэлл провел в танке совещание с руководителями различных спецслужб США. Но удивляло не это, а то, что среди военных оказался гражданский человек, который никогда раньше в Пентагоне не появлялся. Молодой азиат явно чувствовавший себя здесь не в своей тарелке. Господа, начал Пауэлл. Кроме стоящего в центре стола из стекла и металла, вокруг которого заняли места участники совещания, в кабинете больше ничего не было. Прошу меня извинить, но я не могу назвать имя приглашенного мною человека. Сегодня безопасность страны находится в его руках. Я даже думаю исключительно в его. Пауэлл обратился к гостю. Доктор, сообщите нам результаты своих исследований. Мне было поручено. Начал тот, прокашлявшийся, поправив очки, в золотое праве на тонкой переносице. Осмотреть девятьсот солдат, которых вернули из Ирака в обстановке секретности, поставить диагноз оказалось нетрудно. Все они страдают от заболевания, очень редко встречающегося среди белых. Речь идет о серповидноклеточной анемии. Это нам известно, заявил доктор заместитель директора ЦРУ. Есть ли у них шансы выжить? Мы поддерживаем их жизнь с помощью переливаний крови. но в долгосрочной перспективе я бы сказал, что шансов нет. Среди присутствующих пробежал лёгкий ропот. Пауэлл поднял руку. «Доктор, объясните, пожалуйста, этим господам, в чём заключается самый тревожный аспект дела?» «Тревожных аспектов на самом деле много, но один вызывает наибольшее недоумение. Случайно серповидноклеточной анемией заразиться невозможно, это генетическое заболевание». В крови должен быть гемоглобин под названием гемоглобин С. Значит, эти 900 солдат имели генетическую предрасположенность. Продолжайте. Численность их подразделений составляла в общей сложности 1211 человек. Выходит, три четверти солдат были носителями гемоглобина С. Но это еще не все. Серповидно-клеточная анемия наблюдается исключительно у представителей неевропеоидной расы. При этом среди морпехов, служивших по контракту, шестьдесят процентов белые. Господа, вы понимаете всю серьезность дела. Паула обвел присутствующих взглядом. Начальник армейской разведки Джит Удинст, пожилой мужчина с козлиной бородкой, кашлянул, чтобы привлечь внимание. Генерал, вы считаете, что саддам Хусейн может иметь в распоряжении бактериологическое оружие, способное изменить гены американцев? Это было первое предположение, которое я решил проверить, но потом доктор выдвинул другую гипотезу, и она, к сожалению, подтвердилась. А волки внули на азиата. После того, как гемоглобиназ был обнаружен в крови военнослужащих, я решил выяснить, не имеет ли подобное явление отношения к гражданскому населению. Теперь доктор говорил более непринужденно, хотя время от времени поправлял очки. Если да, то это могло остаться незамеченным. Никому не придёт в голову проверять белых американцев на предрасположенность к серповидно-клеточной анемии. В качестве исходного материала я использовал анализы пациентов из клиники, которую возглавляю. Оказалось, что у двух третей пациентов в крови есть гемоглобин С. Позвольте задать вопрос, доктор. Хриплый голос главы Дж2 казался раздражённым. Допустим, мы согласимся с вашим утверждением о том, что предрасположенность к анемии у белых могла быть не замечена, но у определенного процента людей с гемоглобином АС должны были родиться дети не просто предрасположенные к анемии, а больные ею, не так ли? Да, так. Азиат улыбнулся. Понимаю, к чему вы клоните. Как в США могли не заметить подобное явление? Это логичный вопрос, кивнул доктор. Я изучил статистику детской смертности в США. Процент ранних смертей из-за тромбоза довольно значителен, а тромбоз — одно из самых заметных проявлений анемии. На практике рост смертности игнорировали из-за очень раннего возраста умерших. К тому же никто не рассматривал анемию в качестве реальной причины. Это казалось невероятным. Не могу поверить, пожал плечами Пол Вулфовиц из Министерства Обороны. что руководители здравоохранения не заметили увеличения младенческой смертности от тромбоза. «Они заметили», – возразил доктор, – «но объяснили это ростом процента курящих молодых американок». «В общем, господа», – Пауэлл навалился на спинку кресла, широко раскинув руки на столе, – «можно сделать вывод, что происходит генетическая модификация, которая охватывает более двух трети американцев, а мы не знаем её причин. Какие есть предположения?» Могу я задать доктору еще один вопрос? Поинтересовался глава Джи два. Пожалуйста. Почему предрасположенные к анемии военнослужащие заболели? Чем это было вызвано? Еще один умный вопрос. Улыбнулся доктор. У носителей гемоглобина С анемия возникает при падении давления кислорода. Именно тогда эритроциты приобретают характерную серповидную форму. Я выяснил, что пострадавшие солдаты были на передовой в тот момент. Когда мы атаковали иракцев аэрозольными бомбами, термobarическими снарядами, пояснил Паул, они выжигают кислород в атмосфере. Именно. Нашего войска стояли достаточно далеко, чтобы не пострадать при взрывах, но после бомбардировки процент содержания кислорода в воздухе снизился. Этого было достаточно, чтобы эритроциты изменили форму и болезнь проявилась. Простая случайность, которая позволила представить полную картину происходящего. Повесила долгая гнетущая тишина. Повторяю свой вопрос. Наконец нарушил молчание Пауэлл. Лицо его было мрачным. У вас есть предложение? Мне кажется, выход очевиден. Пробормотал себе под нос главаджи два. Слушаем, мистер Пинкс. Скрыть все, скрыть всю информацию. Ликорк Пинкс взмахнул костлявой рукой. Если она просочится, мы не только посеем панику среди населения. Но и дадим козыри в руки наших врагов. Согласен с вами, кивнул Пауэлл. Наскрыть генетическое изменение, которое затрагивает большинство американцев, будет непросто. На какое-то время это вполне возможно. Нахмурился Пинкс, поглаживая седую бородку. Что же касается долгосрочной перспективы, как сказал один экономист, в долгосрочной перспективе мы все умрем.